но путь ещё не был завершён. Ещё раз нарушу стройности изложения. Я остановился на Эйзенштейне, потому что на теории Эйзенштейна и на его практике можно понять и практику Мейерхольда, который был учителем Эйзенштейна. Но опыт Эйзенштейна сохранён в кинолентах, и по времени он более продолжительный. Особенностью творчества Мейерхольда было то, что драматургия как бы подчинялась отдельному моменту. В этом отношении процесс начался ещё, может быть, в театре Станиславского, но единство в театре Станиславского поддерживалось ощущением единства человека, характера. Театр Мейерхольда отракционист. Характеры героев не построены, вернее, они только соединяют отракционист Вопрос о том, не противоречит ли построение характера жены Городничева данного спектакля Мир Хольда в драматургии Гоголя общей структуре произведения режиссёра Мнистаров. Между тем, мы знаем, что паук правильно со своей точки зрения реагирует только на муху, попавшую в паутину. А муха, положенная в гнездо паука, остаётся невысасанной. Смотри в Иготский «Развитие высших психических функций» из неопубликованных трудов. Москва. Издание Академии педагогических наук. 1960 год. Страницы 237-238. Структура, на которую реагирует паук, это содрогающаяся паутина, в центре которой им обнаруживается муха. Птица ловит насекомых в воздухе. Но нелетучие насекомые угнетают ласточку у её гнезда. Она с ними не умеет бороться, для этого у неё нет структуры, созданной инстинктом. Человеческая психика оперирует со словами со значениями, в которых сравнительно небольшие различия обозначают большие смысловые изменения. Система это условно. Эйзенштейн хотел вернуться от условности систем к ощущениям безусловным, как крик боли. Система Эйзенштейна как будто основана на восклицании: "Ах!" или "Ой!". Между тем в искусстве существует с одной стороны восприятие целостности, но целостности системы, так сказать, жанровой целостности, преодолеваемой борьбой системы со словом при помощи расположения слов. Искусство это и структура, так сказать, кристалл и нарушение кристалла. Она включает в себя конкретную случайность, являющуюся зерном новой системы. Монтаж аттракционов, некоторые элементы пародийности понадобились при переходе к другой системе искусства в попытке передать иную систему жизни, которую искусство хотело постичь. Победа достигается при создании системы и при осознанном нарушении системы. Надо найти муху, когда сметены паутины. Человеческое искусство учит человека оглядываться. Борьба за новый инструмент — это борьба за осознанный тембр звучания. Флейта для нас просто инструмент, а для Платона флейта — чувственный инструмент. Для нас недавно джазовый инструмент имел в своем звучании преобладание оценки тембра. искусство, которое мы создаём, в основе своей имеет иное отношение к действительности, это искусство отражает создаваемый мир. Попытки Эйзенштейна были, кроме того, связаны со спецификой кинематографии как зрительного искусства. Они создавались в немом кино. Для Эйзенштейна кадр это картина или скульптура, это как бы графическая фраза. От одного элемента этой фразы к другому участие действия не переходит. Движение заменялось монтажом. Движение осуществлялось в результате ритмом смены цепи образов. Ритм смены может иметь своё реальное оправдание. Гнев нарастает не сразу, не сразу нарастает возмездие. За ритмом искусства стоит закономерность мира в целом. Но то, что является способом передачи Может быть, ложно понято, как цель искусства, то есть метод исследования мог бы становиться целью. Это произошло не в первый раз.